Глава третья. Фрэн и Эн пригласили меня на ужин, так что я надела теплые боты, заказанные для этой поездки, и направилась через Южный мост к нижнему кампусу. Было 9 градусов мороза, а снег такой твердый, что можно идти по нему, не проваливаясь. Я подумала, встретится ли мне кто-то из знакомых, но было похоже, что кроме меня здесь нет ничего живого. Раньше, приезжая в Гренби, я бывала лишь в определенных частях кампуса. Я не ходила по мостам, не заходила в учебные корпуса. Теперь расстояния сбивали меня с толку. Моя память, как и частые сны о Гренби, незаметно сдвигала все дюйм за дюймом. Статуя Сэмала Гренби, к примеру, каким-то образом забралась на 10 футов по склону холма. Я прошла мимо и по старой традиции коснулась его ступни рукой в перчатке. Той осенью, как только я приняла приглашение провести курс, я проснулась с мыслями о главной улице городка, на которой сосредоточена вся деловая активность, но не могла вспомнить название, поэтому загуглила карту школы Гренби. В итоге я нашла, помимо названия улицы, Краун-стрит, подробные карты кампуса, каким он был в марте 1995 года. Карты, на которые люди нанесли пунктирные линии, отражавшие их теории. Маршруты, проложенные через лес. Я знала, что убийство Талии захватило и удерживало общественное внимание, но не сознавала, сколько времени люди ему уделяли. Погружение в виртуальные кроличьи норы не способствовало моему душевному здоровью. В ту ночь, когда я посмотрела видео Камелота, я сидела и гуглила одноклассников и преподавателей Гренби, гуглила факты об утоплении и пересматривала ту самую часть выпуска выходных данных. В какой-то момент Проснулся Джером, увидел мои глаза и сказал, чтобы я прекратила это, приняла успокоительное и провела утро в постели. Так что я успела только час поглазеть на карты, почитать, что говорят люди. Выражение «кроличья нора» приводит на ум Алису стремительно летящую вниз. Но я имею в виду настоящий крольчатник с бесконечными петляющими туннелями, ветвящимися дорожками и неотъемлемой клаустрофобией. У меня взорвался мозг при виде того, сколько люди уделяли этому внимания. Для них талия была лицом с нескольких разлетевшихся по интернету фотографий, едва намеченной жизнью, а не девушкой, пахнувшей духами подсолнух, чей смех напоминал коту, не девушкой, бросавшейся на кровать, словно ручная граната. Но должна признать, что меня саму не меньше волнуют люди, с которыми я никогда не встречалась. Меня волнуют Джуди Гарланд, Натали Вуд и черная орхидея. Волнует девушка, игравшая в лакросс, которую убил ее бывший в университете Вирджинии. И девушка, чей приятель явно не работал в жемчужном зрении в тот день. И старшеклассница, убитая на заднем дворе своего приятеля в Шейкер-Хайтс, пока все спали. И бедная Марта Моксли. И женщина в лифте отеля. И единственная черная женщина на попойке белых леди, найденная мертвой на газоне и женщина, застреленная через дверь в ванной своим знаменитым приятелем, заявившим, что принял ее за грабителя. У меня есть мнение насчет их смертей, ничем не обоснованные. И в то же время меня мутит от того, как они превратились в общественное достояние, предмет коллективного воображения. Мутит от того, что почти все женщины, над смертями которых я размышляю, были прекрасны и хорошо обеспечены. От того, что почти все они были молоды, как и положено жертвенным агнцам. Общий стаж Френ и Энн в Гренби обеспечил им перевод из общежития в отдельный дом, один из трех старых домов у парадных ворот. Мне было неловко звонить в дверь с пустыми руками, я забыла остановить синий кэп у винного магазина, но дверь открыл их сын Джейкоб, и их золотистый ретривер принялся тыкаться носом мне в бедра и слюнявить джинсы. Надеюсь, вы помните Френ потому что Френ этого заслуживает. Френ Хофнунг. Впрочем, теперь уже Хофбарт, поскольку они с женой составили свои фамилии в одну. По крайней мере, вы помните Хофнунгов. Деп Хофнунг преподавал английский, Сэм Хофнунг преподавал математику. А Френ с тремя старшими сестрами росла в квартире, пристроенной спереди к бейрд общежитию для девочек с такой прикольной покатой крышей. Она была сорванцом, вела передачу под фанеру и вечно красила волосы розовым или лиловым маник-паник. Теперь ее волосы русые, с проседью, но такие же клевые, как прежние розовые. Рождественская елка все еще стояла, и после того, как я обняла его мам, Джейкоб повел меня восхищаться елочными украшениями, крупными старомодными цветными лампочками и редкими игрушками времен детства Фрэн и Эн. Раскрашенный конурой Снупи, серебряной чашечкой с именем Н, вязаный совой и одним, очевидно, недавним добавлением – анимашной фигуркой с кружевным воротничком. Джейкобу, которого я помнила краснощеким младенцем с коликами, было уже почти пять, и у него теперь был двухлетний братик, которого до этого я видела только онлайн, упрямо возивший свои поезда по моей ноге, пока Н не увлекла мальчиков щенячим патрулем на айпаде. Энн приготовила нам вегетарианские тако. Я съела больше обычного, потому что Френ вечно переживала, что я не доедаю. Фрэн смешала графин Маргариты, и мы слушали Боба Марли, который хоть и не очень сочетался с нашей едой, но тоже был из теплых краев. Фрэн не давала покоя, что я прилетела из ЛА, когда здесь настали самые холода. «Ты будешь обижаться на меня», — сказала она. «Я стану виноватой лужей». Я сказала, замерзший виноватой лужей, таким маленьким виноватым катком. Энн спросила, не нужно ли мне дополнительных носков, дополнительных одеял, дополнительных чего угодно. «Может, пару свитеров?» — сказала я. Я забыла, что бывает холодно в доме. Энн метнулась куда-то и вернулась с целым бумажным пакетом свитеров, толстовок и парой пижамных штанов Гранби в зеленую золотом клетку. У Фрэн был отпуск на весь миниместр. Три года подряд она преподавала вьетнамскую войну, а теперь настала ее очередь для профессионального роста. То есть она собиралась читать книги, отвечать на письма и выпивать со мной. «Нам не обязательно зависать каждый вечер», — сказала она. «Но если ты не здесь, у меня такое ощущение, что ты сидишь в этом номере для гостей, смотришь унылую гетеросексуальную порнуху и думаешь о работе». Фрэн дежурил в общежитии по средам, но сказала, «Каждый второй вечер будем тусить, как в 95-м» зимой я печеньями Я думала о Саси и тепловатом Нати Лайт. Я сказала, мне надо будет проверять домашки. Но Френ понимала, что уговаривать меня не нужно. Как минимум каждый второй. А в пятницу будет вечеринка, ты должна прийти, все хотят с тобой познакомиться. Мы называем это полумини, ну, потому что в середине мини-местра. Напрашивается игра слов, сказала Энн. Эн была блондинкой с длинными вьющимися волосами и атлетичной фигурой, так что Френ рядом с ней казалась коренастой. Осенью Эн занималась бегом по пересеченной местности, а весной просто бегом и была для Фрэн, можно сказать, идеальным сочетанием внимательной публики, верного партнера и менеджера. Если вам нужна идея для вечеринки, у Френ их 20. Если вам нужно, чтобы кто-нибудь заказал пиццу, купил лед, прибрался в гостиной, пока Фрэн составляет плейлист, то это Эн. Они познакомились в Гранби. Энн начала работать в приемной комиссии, а у Фрэн в то время был краткий период жизни за пределами школы-интерната. Когда Фрэн вернулась, они стали дружить, не обращая внимания на подколки коллег, и сошлись на том, что сейчас уже никого не встретишь. А затем однажды отправились вдвоем в Бостон на длинные выходные и вернулись с счастливой парой. И вот Эн уже отправляет мальчиков спать и говорит им, что они могут не ходить в ванну, если будут вести себя тихо. А Френ тем временем наклонилась ко мне через стол и сказала, словно мы только и ждали, пока ее жена выйдет из комнаты. Рассказывай все. Она имела в виду все про Джерома, потому что я упомянула, когда мы переписывались несколькими неделями ранее, что Джером съехал и живет по соседству. И теперь Френ нужно было знать, как все обстоит, а также почему я до сих пор не рассказала ей этого. «Мы все еще женаты», — сказала я. «Просто это не то, что понимали под супружеской жизнью наши бабушки». Это случилось так медленно, что было бы нелепо объявлять об этом в соцсетях и писать старым подругам-друзьям. «У нас был трудный период», — сказал я, не уточнив, что с тех пор прошло два года. Тогда детям было 5,3, и их громкая неугомонность добавляла стресса. «Мы дошли до точки, где все, что я говорила Джерома, было неправильно или неправильным голосом, а все, что говорил мне он, было еще хуже. У нас медленно нарастала аллергия друг на друга, и в итоге нам пришлось признать, что каждый из нас прикован к человеку, которого тошнит от одного нашего вида». «И примерно тогда же, — сказала я ей, — мама Джерома отправилась в хоспис. Она жила в другой половине нашего дуплекса, так что он переехал туда». Он художник, и в таком решении было что-то практичное. Он смог переделать вторую спальню под студию и перестать снимать студию в центре. Мы могли не разводиться, сохранять прежний адрес по налоговым соображениям и для удобства, и, если честно, просто из лени. Мы решили, что дети могут ходить к нам туда-сюда. Но в итоге ходить туда-сюда стал Джером. Поэтому, когда я была, к примеру, в Грэнби, он спал в моей постели, то есть в нашей старой постели, и случалось, оставался спать там вместе со мной, потому что он хорош в постели, и теперь, когда мы не мозолили друг другу глаза, взаимная ненависть поутихла. Вообще-то он мне очень даже нравился. Я была ему признательна, когда он брал детей, испытывала ностальгию, ложась с ним в постели, бывала озадачена его личной жизнью, в равной мере чувствуя себя опольщённой, возмущенной и ревнивой, когда он обращался ко мне за советом в сердечных делах. Все, с кем он встречался, казались мне какими-то сумасшедшими. И я не могла понять, в ком тут дело, в нем или во мне. Фрэн сказала, знаешь, я обожаю, как ты никогда не ставишь на людях крест. Но это просто умора, что расставшись с ним, Ты даешь ему жить у тебя. Ну, по соседству. Короче, одним словом, сказала она, ты свободна? По сути, замужем, но свободна. Забавно, что моя супружеская жизнь традиционнее твоей. Я не стал говорить ей про Ехава, возможно, потому что не хотела сглазить. Ехав был фривольным и непредсказуемым, симпатичным израильским кроликом, который мог с равной вероятностью примчаться прямо сюда или навечно исчезнуть в лесах. В тот день я написала ему из аэропорта. Как и предупреждала, я вторглась в Новую Англию. В ответ он прислал один восклицательный знак. Я еще не спала с Яхавом, когда разошлась с Джеромом. Но его дружба в то время помогала мне понять, что не все устали от меня, не все винят меня в плохой погоде. У Ихава были огромные теплые руки и темная щетина. Такая густая, что в ней скрывались его подбородок и шея. Тьмы больше, чем света. Ночного неба больше, чем звезд. Вернулась Н, мы обновили выпивку, и вечер превратился в эдакий ретроспективный сеанс сплетен. Погоди, помнишь Дани Майкалик? Помнишь, как она пыталась сама проколоть себе нос и занесла инфекцию? Ага, пришлось уехать на месяц домой. Она была в паре со мной на лабораторной, и я ничего не сделала. Она меня ненавидела, а я ее. «Как там она теперь?» «Я тебе не говорила, она лютеранская священница». Нас подзуживал одобрительный смех Энн, ее ошеломленные вопросы. Если бы ее не было рядом, мы могли бы просто сказать, не вдаваясь в подробности. «Помнишь святилище Курта?» Но ради Энн и ради друг друга мы пустились в описание того, какое изысканное святилище мы устроили в лесу на третьем курсе в честь Курта Кабейна. И ходили туда с того самого дня, как он попал в больницу после передоза, в начале марта, когда мы надевали толстые перчатки, чтобы прикнопить вырезанные журнальные фотки к замерзшему дереву. И до тех пор, пока он не покончил с собой в апреле. К тому времени люди уже знали о нашем святилище, и на другой день после того, как обнаружили его тело, мы с Френ увидели, что к дереву приколото еще несколько обращений, журнальных фоток красное надувное сердечко и что-то похожее на остаток бутоньерки для танца весны. «Мы так его любили», — сказала я. А затем мне подумалось, что это касалось только меня. Или только я. «О, я его любила», — сказала Френ. Она напилась больше моего. Но я была влюблена в Кортни. Курт был моим прикрытием. На десерт были бананы в карамельном соусе с ванильным мороженым. Эн все еще оставался достаточно трезвой, чтобы управляться с плитой и игнорировать наши требования поджечь бананы. И чем больше мы ударялись в подробности, а Н теряла нить разговора, сохраняя терпение, тем уморительнее все становилось. Рядом с Френ я всегда юморила, как ни с кем. Или, по крайней мере, она находила меня смешной. Мы познакомились на первом курсе, на мировой истории, и первое время не разговаривали, просто большинство дней плюхались на соседние парты по инерции. Я проволандилась в сентябрь ни с кем по-настоящему не подружившись, в столовой садилась на угол длинного стола с первокурсниками всех мастей и смотрела, как они разбиваются на дружеские группки, понимая, что вскоре останусь одна. Среди нас был паренек по имени Бенджамин Скотт, сразу заявивший себя гением нашего класса, высокий блондин, цитировавший столько книг, которых никто из нас знать не знал, что, казалось, он уже до Гренби получил пару дипломов. Кто-то в классе, должно быть, пошутил о том, чтобы убить Бенджамина или что-то про его смерть. Потому что я сказала себе поднос: «Если ты умрешь, оставишь мне свои оценки?» Меня услышала только Френ. Она хихикнула, огляделась и сказала громко. «Ага, Бенджи, если ты умрешь, оставишь мне свои оценки?» И, о чудо, класс заржал. Даже сам Бенджамин Скотт смущенно рассмеялся. После занятий Френ нагнала меня в коридоре. Без обид, сказала она, слишком хорошая реплика, чтобы не использовать. С тех пор я старалась, чтобы Фрэнд слышала мои замечания, которые прежде я бы даже не стал произносить. Ничего из этого она больше не озвучивала, но ухмылялась или скрывала смех кашлем. Поскольку Фрэнд заняла единственную в классе парту для левшей, наши тетради соприкасались, и вместо того, чтобы передавать записки, мы могли просто писать друг другу что-нибудь на полях. «Откуда ты вообще?» – написала она как-то раз а я ей, из западных ебеней, что в то время было достаточно оригинальным, чтобы сойти за остроумие. До тех пор никто не считал меня особенно остроумной. Это кружило голову. Френ обедала в другой столовой, жила с родителями, а не в общаге, и играла в хоккей на траве, тогда как я была в команде по гребле, поэтому наша дружба не скоро вышла за пределы класса. Но в какой-то момент это случилось вполне естественно. Мы уже умели разбирать почерк друг друга. Она начала приходить ко мне в комнату, готовиться к экзамену по истории, а потом и по другим предметам. А потом она устроила мне сцену за то, что я не знала, кто такие Пикси, и после этого мы стали лучшими подругами. За все время в Кренби ни я, ни она ни с кем не встречались. френд потому что была слишком замкнутой и считала себя единственной лесбиянкой в Нью-Гэмпшире. Я, потому что патологически боялась быть отвергнутой и униженной в таком месте, где и без того не чувствовала себя уверенно. Грэнби я должна была держать незапятнанной. Все плохое должно было остаться в Индиане. В Грэнби ничто не должно было причинить мне боль. Если бы мое сердце разбилось в Нью-Гэмпшире, все бы пошло прахом. У меня бывали парни на летних каникулах, но в Грэнби я даже ни с кем не танцевала. Френ собирала группу будущих выпускниц, фалангу незанятых девушек, и я вступила туда, но носила с платьем кеды, и все понимали, что я не всерьез. Поскольку ни я, ни Френ ни с кем не встречались, у нас не было такого, чтобы кто-то месяцами ходил в столовую только со своим парнем. Когда мы с ней надоедали друг другу, мы просто добавляли еще кого-нибудь в наш тесный круг. Карлотту Френч, Джеффа Ричлера, польскую девочку по имени Бланка, ходившую за нами хвостом, ходившую за нами хвостом весь свой единственный семестр в США. В тот вечер мы почему-то принялись вспоминать, кто из наших одноклассников уже умер. Мы делали это без должного почтения, но, помните, мы напились и ко всему относились с одинаковой легкостью. Зак Хьюбер на год старше нас погиб при крушении вертолета в Ираке. Пуджа Шарма, бросившая Гранби за несколько недель до выпуска, умерла через два года, перепив таблеток в колледже Сара Лоуренс. Калана тен выловили прошлой весной с дна озера в собственной машине. Он был алкоголиком в разводе и в целом вел ужасную жизнь, а в Гренби казался таким счастливым, таким обыкновенным. У него были рыжие волосы, которые спадали на лицо, когда он бежал за мячом в лакросе. Мы насчитали восемь мертвых одноклассников. И Фрэн сказала, но трое ребят, умерших в старшем классе, поставили рекорд. Не считай, может, Второй мировой, сказал я, имея в виду универы. Школьники на войну не ходили. Наверное, я пытался сменить тему. Я не говорила, Френ, насколько мои мысли занимала Талия. Как еженедельные разговоры в подкасте о мертвых, сброшенных со счетов женщинах в раннем Голливуде, о системе, которая выбрасывала женщин словно старые кинодекорации, возвращали меня к смерти Талии, к тому, как люди переступили через нее, как Гренби дистанцировалась от этого происшествия, как ее убийство стало достоянием общественности. «Погодите», — сказала Энн. Она уже стояла у раковины и мыла посуду. Умерли трое из всей школы или только из вашего выпуска? Мы подтвердили, что только из нашего выпуска. В других классах никто вроде не умирал, добавила Френ. Умерли трое и все из нашего класса. Трое из скольких? Из 120? С ума сойти. Двое сразу, сказала я. Всего за месяц до выпуска. Двое ребят поехали выпить в Квебек и на обратном пути съехали с дороги. И, конечно, Талия Кит за пару месяцев до того. «Господи», — сказала Энн, — «я знала о Талии, но не об остальных. Охренеть, какой выпускной год». «Выпускной был стрёмным», — сказала я. И нам с Френд почему-то показалось это уморительным, и мы прыснули со смеху. А Энн стояла с мыльной мочалкой в руке и смотрела на нас.